39. Размотав бинты, Тэй опускает ободранные ладони в миску, обжигающей горячей воды, и промокает кровь тряпкой. Она из принципа не показывает, что ей больно, хотя в лаборатории никого нет. Промыв ладони, она вытаскивает из них еще пару заносов и накладывает чистую повязку. Уже не в первый раз она спрашивает себя, что же такое она делала прошлой ночью, чтобы получить такие странные повреждения. Свет моргает, с потолка сыплется и звездка. Даже через одно здание Тея слышит, как с визгом подъезжает кабина канатной дороги. Похоже, Гефест вернулся, думает она. Она идет к каталке, чтобы прикрыть тело неямы, которое он пока не видел. Увы, простыня зацепилась за край стола, и Тея еще натягивает ее, когда в дверях возникает Гефест. О Боже! вскрикивает он и снова выбегает на улицу. Накрыв Ниему, Тея тоже выходит на улицу, где видит Гефеста. Он сидит, скорчившись, на пыльной земле, опустив голову между колен. Вокруг него вьются мухи, целый рой, но он их, кажется, даже не замечает. Рядом с ним стоит спортивная сумка с отслаивающимся логотипом древнего альпинистского бренда. Что-то твердое распирает ее изнутри. «Как ты?» — спрашивает его Тея. «Хуже некуда». Следует хриплый ответ. «Ты думает о своем испуганном друге, ищет слова, чтобы выразить сочувствие. Ей всегда бывает не по себе, когда дело касается эмоций. Она не умеет ни распознавать их, ни облекать в слова. Именно поэтому она так дорожит дружбой с Гефестом. Они без слов понимают настроение друг друга». «Хочешь об этом поговорить?» Нерешительно предлагает она. «Даже не представляю, что ты сейчас чувствуешь». Гефест бросает на нее взгляд, долженствующий изображать сочувствие. «У тебя очень смущенный вид», — замечает он. «Ты прав», — признается она. «Мне действительно неловко. Прости меня, Гефест, я не очень-то умею утешать и все такое. Только не говори мне, что тебя надо обнять или еще что-нибудь в этом роде». «У меня есть предложение получше» говорит он, поднимая спортивную сумку и со стуком ставя ее перед Тей. «Нам нужно признание и казнь, чтобы спастись. Думаю, я нашел способ получить и то, и другое». ты тянет за собачку замка молнии, но та упирается. Подергав ее туда-сюда, она, наконец, открывает замок и видит устройство, похожее на краба с пятью ножками на шарнирах. «Это же экстрактор памяти», — говорит Тей, отшатываясь. «Первого поколения. Где ты его нашел?» «На маяке», — отвечает он и щелкает переключателем на крышке, отчего ножки устройства начинают шевелиться в поисках головы, за которую можно уцепиться. «Ты же его использовала для экспериментов!» «Тот давно сломался. Я и не подозревала, что на острове есть еще такие». Гефест нажимает на кнопку, и из левой части экстрактора с тихим жужжанием выходит сверло. Если бы в шлеме была голова, сверло пробило бы череп, высвободило пять ганглиев, которые проникли бы в префронтальную кору, неокортекс, гиппокамп, базальные ганглии и мажечок. После этого экстрактор вытянул бы из мозга все воспоминания, до которых смог дотянуться и упаковал их в кристалл, расположенный в небольшом углублении в задней части шлема. «Хватит!» — говорит Т, выключая устройство. «Вот не знал!» что-то и брезгливо весело говорит гефест это неуклюжая технология оскорбляет меня как с эстетической так и с моральной точки зрения фыркает она это даже не прототип смертность от этой штуки не намного ниже чем от простого выстрела в голову с чего ты взял что он нам поможет я хочу применить его к мулам заявляет он их воспоминания стерли гефест «Ты не хуже меня знаешь, что воспоминания неуничтожимы», — возражает он. «Их можно загнать в подсознание, но стереть нельзя. Фрагменты прошлой ночи скрыты сейчас в каждой голове в деревне. Экстрактор найдет их. Чем больше таких фрагментов мы наберем, тем яснее увидим картину в целом». «Если ты наденешь это кому-нибудь на голову, в девяти случаях из десяти человек погибнет», — протестует Тея. Меньше чем через два дня туман закончит то, что начал 90 лет назад. Ты это понимаешь? Он съест нас заживо, а без нас некому будет поддерживать работу солнечных батарей и волновых генераторов. И в Блэкхите закончится энергия для стазисных капсул, и все наши труды и жертвы окажутся напрасными. Человечество исчезнет. И Элли тоже. В переулке слышных голосов. Жители деревни готовят прогулочный двор к вечерним похоронам. Для ты нет ничего хуже, чем провести два часа, слушая, как все плачут, скорбят и рассказывают истории о женщине, которую они никогда по-настоящему не знали. я подталкивает ее Гефест. «Ты согласна с моим планом или нет?» Она моргает, глядя ему в лицо, На длинный шрам через всю щеку, которую он получил, когда спасал Элли от одной из банд апокалипсиса. Сам он никогда не рассказывал ей об этом. Рассказала Элли. И то половину. «Все это хорошо», — говорит она. «Но ты же слышал, что сказала о жителях деревни Аби. Если мы начнем натягивать эту штуку на каждого, она не восстановит барьер». «А для чего нам наш мини-Холмс?» — говорит он. «Пусть Амари найдет подходящего свидетеля, а мы наденем на него это...» Он нажимает на кнопку извлечения памяти. «И посмотрим, что ему известно». «Холмс...» — смеется ты наблюдая, как ветер закручивает крохотные смерчи из пыли и листьев. «Я и забыла, как тебе нравились эти истории. Гениальный детектив, не неудач, раскрывающий невероятные преступления. Помнишь, как на тебя злилась за это Ниема?» Ставила тебе устроиться где-нибудь с книжкой, как она принималась пилить тебя за то, что ты отлыниваешь от работы?» «Прорывные идеи никогда не приходили ко мне так легко, как тебе», — говорит он хрипло. «Мне тоже не было легко», — в голосе Тея слышно горечь. «С этой женщиной легко никогда не было». Она топает ногой. «Прости меня», — добавляет она. «Мне пора перестать на нее злиться». «Мне все равно, что ты о ней скажешь», — отвечает он. «Я любил ее как мать, но моим ужасным боссом она стала куда раньше, чем твоим». Он легонько толкает Тейл локтем в бок, пытаясь изменить ее настроение. «Кстати, как прошло твое первое вскрытие?» «Да так. Весь пол заблевала», — признается она. «Что ж, вполне естественная реакция», — говорит он. «А как результаты?» Что удалось обнаружить, кроме содержимого собственного желудка? Ей нанесли удар ножом в грудину, и еще я обнаружила металлические осколки в ране на голове. Я считал, что череп ей размажила балка, а она из дерева. Характер травмы не соответствует первому предположению, объясняет Т. Балку положили на голову потом, чтобы все выглядело как несчастный случай. Это сработало бы. Если бы пожар разгорелся как следует и сжег тело, как и планировал убийца, но ему не повезло с дождем. — То есть ты хочешь сказать, что ее ударили ножом у купальни, а потом добили дубинкой на складе? — бесстрастно произносит Гефест. — Зачем? — Наш убийца не хотел рисковать, — объясняет Тея. Кровь не Ниемы была напичкана медицинским нанотехом. «Если бы ей удалось остановить кровотечение после ножевого ранения, она могла бы пережить эту ночь, а может, жила бы и дальше?» Гефест отворачивается, пряча слезы. «Есть еще что-нибудь?» — спрашивает он хрипло. «Ничего неожиданного», — тихо отвечает Тея. «Последний прием пищи состоял из хлеба, оливок, винограда и сыра. Токсинов в крови не было. Пальцы были испачканы клеем, что неудивительно, ведь она работала в школе». «Правда, я нашла... вот это...» Она показывает ему крохотное распятие на золотой цепочке. «Висело у нее на шее», — добавляет она. «Я и не знала, что она была верующей». «Ни во что такое она не верила», — хрипит Гефест. «Просто ей нравилась книга». Тэй осторожно разжимает его огромную ладонь, кладет в нее цепочку и снова смыкает его пальцы. Грудь Гефеста бурно вздымается... Он громко рыдает.